Милтон Фридман. Американский экономист Милтон Фридман, родился в 1912 году, был и остается главой Чикагской экономической школы, создателем и ведущим теоретиком монетаризма. По словам самого Фридмана, монетарист – это человек, верующий в количественную теорию денег. Главный тезис монетаризма состоит в том, что устойчивость денег имеет исключительное значение для нормального функционирования экономики. Отсюда вытекают два главных принципа монетаризма – Страница 603. Первое. Деньги имеют значение. Иными словами, изменения в кредитно-денежной сфере оказывают решающее воздействие на общую хозяйственную ситуацию в стране. Второе. Центральный банк обязан поддерживать устойчивость прироста денежной массы вне зависимости от изменений хозяйственной ситуации. Фридман считает, что деньги играют главную роль в определении воспроизводственного процесса, поскольку они оказывают влияние на уровень цен, величину ставок процента за кредит, а тем самым на уровень и темп роста национального дохода, объем общественного производства, занятость населения. С точки зрения монетариста, вся совокупность негативных явлений – Капиталистической экономики, кризисы, инфляция, безработица представляют собой следствие неправильной денежной политики, то есть несоответствие денежной массы, находящейся в обращении, темпу роста волового национального продукта. Отсюда главный вывод. Все, что должно делать государство в области денежной политики, это поддерживать устойчивые темпы роста денежной массы на уровне 3,5%, В год, причем независимо от фазы цикла, в которой находится экономика, состояние бюджета, уровень безработицы и других макроэкономических показателей. Главное требование монетаристов в области экономической политики – максимально сократить расходы государства, ибо именно рост этих расходов ведет к образованию избытка денег, а следовательно к инфляции. Монетаризм. Будучи одной из школ неоклассического направления, исходит из того, что рыночная экономика в своей основе является сбалансированным хозяйством, способным к автоматическому саморегулированию. И, и единственное, что может разрушить эту способность – диспропорция между темпом роста продукции и темпом роста денежной массы в обращении. Идея монетаризма нашли практическое применение в экономической программе Рейгана «Президент США 1980-1988 годы». Эта программа получила название «Рейгономика» и включала в себя такие жесткие меры, как сокращение социальных выплат трудящимся и безработным, понижение зарплаты, повышение прямых и косвенных налогов на лица наемного труда. Одновременно были снижены налоги на предпринимателей и особенно налоги на доходы крупных корпораций, акционерных обществ. В рейгономике воплотились идеи науклассиков о необходимости поддерживать прежде всего инвестиционные возможности крупного капитала. Осуществление названных мер привело к резкому увеличению числа лиц, живущих за чертой бедности. В 1979 году 26,1 миллиона человек, в 1982 – 35,3 миллиона человек но одновременно способствовало снижению инфляции, увеличению предложения на рынке, стабилизации темпов экономического роста. Результаты эрегономики Фридман оценил в целом положительно, несмотря на значительные социальные издержки. В развитии современной экономической теории значительный вклад внесли и отечественные экономисты, такие как Туган-Барановский, Слуцкий. Новожилов, Кондратьев, Чаянов, Юровский, Конторович и другие. Познакомиться со взглядами некоторых из них читатель может самостоятельно. Смотри список рекомендуемой литературы.